Глава 46. Когда Филиппе Салана вошел в зал суда, губы Ричарда сжались, он презирал Салана. Когда Салана привели к присяге, Ричард проклял его себе под нос. Даниэль сказал ему быть спокойным. Хелпин был готов показать, куда делись все предметы, взятые с мест преступлений ночного охотника. У Ричарда был блокнот, который он приносил в суд каждый день. Он приклеил к его обложке кусок фольги и принялся опускать зайчики в глаза судье Тайнану. Салана предоставили переводчика, потому что он плохо говорил по-английски. Его привели к присяге, и он избегал смотреть в сторону Ричарда. Ричард начал пускать зайчики в глаза переводчика. Хелпин хотел занести в протокол, что Салана обладает иммунитетом от судебного преследования за приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем, и что он давал показания на этапе предварительных слушаний. Салана сказал присяжным на испанском языке, что в 1984 и 1985 годах он с женой и двумя детьми жил в многоквартирном доме Лавета-Террас. В, эхо -парке. в суде он опознал Ричарда, мужчину в красном галстуке и жилете, как своего тогдашнего знакомого. Впервые он встретил Ричарда на автовокзале Грейхаунд, когда Рамирес подошел к нему и спросил, не хочет ли он машину до Тихуаны. Салана сказал, что да, и Ричард отвез его к Джесси Пересу, который отвез Салана и еще пятерых пассажиров в Тихуану. Салана сказал Пересу, что он ездил в Тихуану на машинах, потому что его собственная большая машина потребляла много бензина, и так было дешевле. Ричард рассказал, что может достать для него по хорошей цене машину поменьше. Салана дал Ричарду свой номер телефона, и тот позвонил, возможно, дней через 5 или 6. Он дал Ричарду свой адрес, и через 2 часа он был у него на Тойоте. У него не было документов на машину, и Салана ее не купил. Он рассказал, что Ричард спросил его, нужно ли ему что-нибудь еще. Салана сказал, что телевизор, а неделю спустя Ричард вернулся с цветным телевизором, за который, по словам Салана, он заплатил 200 или 225 долларов. Салана сказал, что Ричард назвался Рикардо Морено, а потом сказал, что его зовут Дэвид. Салана не знал его настоящего имени, пока не увидел его фотографию в выпуске новостей о пресс-конференции шерифа Блока. Салана рассказал присяжным, что Ричард вернулся примерно через три недели с некоторыми украшениями для продажи. Но он не стал их покупать. Ричард подарил ему несколько предметов бижутерии. Когда вы увидели его в следующий раз? спросил Хелпин. Я точно не помню, когда это было, потому что я уехал в Мексику, а когда вернулся, думаю, что он был в тюрьме, а когда он вышел из тюрьмы, он пришел ко мне. Это было в 1985 году, но Салана сказал, что не помнит дату. По этому поводу он сказал, что Ричард привез с собой несколько колец и серег, которые Салана охотно купил. Далее он заявил, что Ричард возвращался еще 8 или 10 раз и что он купил драгоценности, золото, видеомагнитофон, телевизор, радиоприемники и фотоаппараты. Некоторые из купленных им вещей Солана продал Хорхе Кастро, человеку, которого он встретил в бильярдном зале. После того, как полиция пришла к нему домой, Солана вернулся в бильярдный зал и принес предметы от Кастро, чтобы передать их детективу оперативной группы департамента шерифа, сержанту Карлосу Авила. «Что вы планировали делать с украшениями?» – спросил Хелпин. «Подождать, пока соберется достаточно, чтобы они чего-то стоили. А что потом? Может быть, купить что-нибудь для своей семьи или оставить что-нибудь детям?» Ричард продолжал пускать зайчики в глаза судьи и переводчика. Тайнан сделал ему знак рукой, чтобы он остановился, но он продолжил. Хелпин спросил Салана о ценах, которые брал с него Ричард. «Они были смешными. В каком смысле? Дешево». Хелпин спросил свидетеля, считает ли он, что вещи, которые продал ему подсудимый, украдены. Сначала нет, но потом убедился из-за низких цен. Хелпин спросил Салана, был ли Ричард единственным человеком, у которого он купил украденную собственность, и Солана ответил утвердительно. Лицо Ричарда скривилось, и он крикнул во весь голос «Лжец!». Судебные приставы подбежали к Ричарду. Он не встал, но судебные приставы стояли наготове. Хотя ноги Ричарда были скованы, приставы считали его руки смертельным оружием и следили за ним очень внимательно. На подобный инцидент репортеры и надеялись, и записали все подробности этого момента. Салана явно потрясенный взрывом Ричарда, сказал присяжным, что дважды переводил деньги Ричарду в Сан-Франциско на имя Рикардо Морено. Хелпин хотел знать, как одевался подсудимый. В темные цвета. Вы помните, носил ли он когда-нибудь шляпу или кепку? Да, часто. Можете вы описать кепку, которую он носил? Я думаю, это была бейсболка. Вы помните, были ли какие-нибудь надписи на кепке? Да, DC или CD, что-то в этом роде, или и то, и другое. Ранее присяжным рассказали о бейсболке с логотипом ACDC, брошенной в гараже Акадзаки Эрнандес. Свидетель заявил, что видел Ричарда со звездой Давида в круге, нарисованной на ладони. По его словам, в последний раз он видел Ричарда, когда он приходил к нему домой в среду на прошлой неделе в поисках денег. Сказал, что здесь ему становится горячо и он хочет уехать из города. Салана засвидетельствовал, что вывез семью из дома, когда увидел в новостях, что полиция разыскивает оранжевую «Тойоту». В понедельник на той неделе я увидел по телевизору оранжевый универсал, который он использовал в преступлении. И у него был такой, он показывал его мне в субботу вечером. Салана признал, что не уверен, что это была та машина, но выглядела она именно так. Судью Тайнона раздражали проделки Ричарда с алюминиевой фольгой. Он снова махнул ему, чтобы он остановился, но Ричард продолжил. Свидетель сообщил присяжным, что дал сыну сумку с драгоценностями, а некоторые из них принес на работу. Он сказал, что полиция приехала к нему домой в 7 часов 38 минут утра на следующий день после ареста Ричарда. Он описал, как детективы конфисковали все украденное после того, как он дал им разрешение на обыск. Он заявил, что потом его отвезли в офис шерифа, где он поговорил с детективом Авила по-испански, и согласился вернуть все, что, по его словам, получил от Ричарда. Что он быстро сделал, спеша дистанцироваться от Ричарда и снискать расположение полиции. Он надеялся, что если будет сотрудничать, его не арестуют как соучастника или за скупку краденого. В конце своего прямого допроса Хелпин показал Салану фотографию зеленого гран-при, за рулем которого, по словам Салана, он несколько раз видел Ричарда. Хелпин объявил, что у него все, и судья Тайнан закрыл заседание до понедельника 10 апреля, приказав Салану явиться. Как только присяжные и их заместители ушли, Тайнан посмотрел на стол защиты и пожаловался на то, что у Ричарда в суде есть зеркало что он светит им в глаза, ему и переводчику, а, возможно, даже в глаза свидетелей. Он поручил судебным приставам изъять зеркало. «Я не знаю, что он делает с зеркалом, но, конечно, его нельзя приносить в суд», — сказал он. Зеркало у Ричарда конфисковали, а его самого доставили обратно в тюрьму. В холле Кларк сказал репортерам, что любые отражения были случайными и что Ричард пользовался зеркалом, чтобы причесаться. На следующий день об инциденте написали в газетах, и о нем сообщили и телеграфные агентства. В те выходные в Лос-Анджелесе произошло землетрясение. Когда тюрьма начала трястись и дрожать, Ричард читал книгу. Он смотрел на потолок, думая, что тот упадет и убьет его, и радостно ждал смерть, потому что окажется на почетном месте за столом Люцифера и избавится от ненавистной камеры, который находился с сентября 1985 года. Землетрясение прошло, потолок не упал, он вернулся к чтению. Солана снова взошел на трибуну в понедельник. Даниэль спросил его, не говорил ли он полиции сначала, что не покупал у Ричарда никаких драгоценностей. Хелпин возразил на основании того, что это ложное доказательство вследствие двусмысленности, и запросил беседу между судьей и адвокатами. Перед судьей прокурор утверждал, что Салана сказал полиции, что сначала не покупал драгоценности у Рамиреса, что именно об этом Салана и свидетельствовал. Судья Тайнан предложил Даниэлю задавать более краткие и ясные вопросы. «Вы постоянно пытаетесь заманить кого-то в ловушку, и мы постоянно входим в эти дискуссии. Я знаю, что это ваш стиль, и на самом деле он не очень эффективен». «Вы удивитесь», — возразил Даниэль. Даниэль расспрашивал Салана о том, что он и когда сказал. Свидетель не колебался в показаниях, и чем дольше оставался на трибуне, тем хуже было для Ричарда. Салана сказал, что Ричард был единственным человеком, у которого он когда-либо покупал украденное имущество. По словам Ричарда, Салана покупал вещи у других воров в бильярдном зале. Одного звали Хорхе, а другого Кэмерон. Салана отрицал, что когда-либо покупал что-либо у них. После обеденного перерыва судья спросил, где Артура. Даниэль сказал, что не знает. На выходных он посылал ему сообщение на пейджер, но Артура не ответил. Тайнан сказал, что издал в отношении Артура уведомление об обязательном присутствии в суде, но задержит его до среды. Даниэль спросил Салана, разговаривал ли он в бильярдной на седьмой женщиной, которая предлагала ему драгоценности на продажу за несколько дней до ареста Ричарда. Салан сказал, что видел эту женщину на следующий день после ареста Ричарда, но не знал ее имени и никогда не видел ее раньше. Даниэль спросил его о разговоре с ней. Он ответил, что она получила его имя как скупщика. Он сказал ей, что не заинтересован, но женщина была настойчива. В конце концов он сказал ей, что, возможно, его интересуют золотые цепочки. Но в тот день она ему ничего не показала. Он сообщил суду, что на следующий день женщина пришла к нему домой. Своего адреса он ей не давал и разозлился. Когда она ушла, он попытался за ней проследить, но она от него оторвалась. Через полчаса после ее ухода появилась полиция. Даниэль упомянул женщину по имени Ева, которая знала Ричарда и Салана. Салана уклончиво сказал, что Ева иногда помогает его жене с уборкой и присмотром за детьми. И однажды он видел, как она разговаривает с Ричардом в бильярдном зале, хотя он не знал, каковы были их отношения. Даниэль задавал ему вопросы еще час. После повторного прямого допроса и еще одного перекрестного допроса Салана сошел с трибуны. Следом на нее взошел заместитель шерифа Дураса и заявил, что он узнал, что Салана купил украденное имущество у Ричарда Рамироса. Но у полиции не хватало информации для получения ордера, поэтому они решили попытаться продать Салана украденное имущество. Они заручились помощью женщины, имени которой он не знал. Она жила в этом районе и, насколько известно, употребляла наркотики и торговала краденым. Они снабдили женщину скрытым микрофоном, и пять детективов ждали у бильярдной, пока она безуспешно пыталась продать товар Салана. На следующий день они привезли ее в дом Салана, но его не заинтересовало то, что она хотела продать. Затем Салана охотно впустил полицию к себе в дом и разрешил им все смотреть, подписав согласие на обыск. Они ничего не изъяли, пока не пришел сержант Ярбро и заместитель шерифа Ган, отвечавший за сбор и инвентаризацию всего возвращаемого имущества по делу охотника. Кларк задавал много вопросов о женщине, которую полиция отправила в бильярдный зал и в дом Салана. Хелпин сказал судье Тайнану, что он вызовет несколько свидетелей вне очереди, потому что они приехали из другого города и ждали несколько дней. Хелпин предложил, что было бы неплохо отвезти присяжных на автобусе на все места преступления. Он знал, что они смотрели фотографии, но чтобы что-то почувствовать, лучше всего увидеть своими глазами. Тайнан сказал, что подумает над этим и перенес суд на следующий день. В тот день после суда Дорин посетила Ричарда в тюрьме. Там уже было несколько его поклонниц. Но она их проигнорировала. Когда подошла очередь Дорин, она с нетерпением ждала, когда Ричарда выведут из камеры. Она знала, насколько он расстроен предательством Салана и какую боль причинила ему его ложь. Когда Ричард сел по другую сторону стеклянной перегородки и взял трубку, он был в ярости. Он сказал, что Салана скупал краденное у множества людей, не только у него что все, что хотел Салана, это вознаграждение, что он скверная грязная крыса и будет гореть в аду за свое предательство. Дорин сочувствовала Ричарду и слушала, глядя на него понимающим взглядом. Он сказал ей, что Ева, профессиональная воровка, продала Солана много вещей, которые тот, в свою очередь, отвез в Тихуану и перепродал. Он сказал, что его адвокаты пытались ее найти, чтобы показать присяжным, какой Солана лживый урод. Он сказал, что в конце концов все это не имеет значения, потому что его осудят и приговорят к смерти. Дорин умоляла его не говорить так, чтобы не терять надежду. От одной мысли о казни Ричарда ей становилось дурно до потери сознания.